А сколько раз можно выходить на прогулку, решайте сами и будьте смелее. Каждая лишняя минута посильных физических нагрузок на свежем воздухе, что глоток воды, страждущему в пустыне. И в большой мороз не бойтесь гулять, но поступайте при этом, как кукушка на стенных часах. Пять-шесть минуток на воздухе и столько же в подъезде. до тех пор, пока не зарумяните щечки и не устанете. Летом на даче не лишайте юного деревенского жителя удовольствия поиграть с водой. Но чтобы дело обошлось без озноба, рубашонку и трусики долой. Мокрая одежда и в самую жаркую погоду любого закаленного может поставить в критическое положение, не то что вашего малыша. Несколько месяцев здорового режима, и вы будете иметь самого натурального крепыша. Что, так просто, что и не верится? А вас больше бы устроило, если бы вам рекомендовали поездку за здоровьем на Черное море? Пока ребенку не исполнится четыре года, и не ждите подобных советов. В России нет таких мест, где бы климат был виной или первопричиной простуд у детей». Посочувствовать можно тем ребятам, у кого вирусы и бактерии не пощадили сердце и почек, но и им здоровый образ жизни принесет огромную пользу и может дать силы для полного восстановления нормальных функций. Третий год жизни. Можно полагать, что у ваш читатель было время для того, чтобы убедиться в тщетности попыток уберечь ребенка от рецидивов, острых, респираторных и аденовирусных инфекций, исключительно с помощью комфорта, усиленного питания и новейших лекарств. И если в настоящий момент вас тревожит состояние здоровья малыша, без колебаний обратитесь к физкультуре, физическая активность, мороз, и солнце, ветер и влага, ослабленного ребенка укрепят и изнеженного закалят а коль скоро в вашей семье малыш растет закаленным грядущие двенадцать месяцев принесут ему не только новое здоровье но и массу радости о которой мы расскажем несколько ниже оздоровите и закалите больного ребенка Тот благословенный день, когда вы впервые приступите к воплощению сокровенной мечты, видеть малыша всегда здоровым, заслуживает особой отметки на календаре, с тем, чтобы впредь считать его большим семейным праздником, вторым рождением, что ли. Правильным уходом за ребенком, которому прописан постельный режим, Можно не только приблизить день выздоровления, но и уберечь ослабленный организм от присоединения новой инфекции. Достигается все это простейшими средствами – притоком свежего воздуха в комнату малыша, обтиранием тела ребенка махровым полотенцем, своевременной заменой влажного постельного и нательного белья на сухое. В дальнейшем естественный приход температуры тела у малыша к норме даст вам основание к применению целого комплекса мер. На первом этапе следует постепенно понизить температуру воздуха в квартире до 20 градусов Цельсия. Одновременно облегчая одежду ребенка, нужно будет приучить его организму к новому микроклимату. Затем, если вы смелые люди, От вас можно ждать и второго разумного шага к 16 градусам Цельсия. И пусть себе потом колеблется температура воздуха в этих пределах, совершенствуя терморегуляцию организма малыша. Очень многое дадут ребенку воздушные ванны. Обращаясь к этому испытанному средству, возьмите за правило не полностью раздевать малыша, а чередовать. На 2-3 минуты оставить в колготках, затем только в рубашке и трусиках, одетому дать возможность пошлепать босиком. В последующем положительная реакции ребенка на эту процедуру избавит нас от необходимости поглядывать на часы. Переохлаждение грозить ему уже не будет. Само собой разумеется, обращение к водным процедурам существенно приблизит вас к заветной цели –